Глава Петер. Я стоял среди шумной толпы в очереди за шаурмой и мысленно проклинал все законы многомерной. Как так вышло, что я, Феликс, которого многие знают как повелителя дронов, стою сейчас с пустыми карманами и не могу купить себе элементарной еды? Еще недавно я закрывал сделку с гномами-торговцами с окраины вселенной на покупку 25 тонн чистейшего зачарованного мифрила. За такую контрабанду у них полагалась не просто смертная казнь, а полное стирание души с последующим проклятием всего рода. И это еще считалось мягким наказанием. Если бы они узнали, кто был покупателем, то... А сегодня у меня нет денег на кусок жареного мяса, завернутого в хлеб. Эх, какой позор! Впрочем, ладно, нытье не мой стиль. Просто забавно, даже очень... В один момент ты оперируешь ресурсами, имеешь возможность купить целые звездные системы, а в другой стоишь в старом комбинезоне и размышляешь, где достать несколько рублей. Ну, раз уж я здесь, то глупо терять время. Возвращаться в пустую квартиру? Нет уж, спасибо. Проведем разведку. Сириус впитал в себя массивы местной информации, но передать ее мне большими кластерами пока не мог. Мое новое тело — ходячий хлам». Такой объем данных просто сжег бы этот мозг. А значит, придется, как в старые добрые времена, работать глазами и ногами. Со вздохом я покинул очередь и медленно побрел вдоль торговых рядов. А посмотреть тут было на что. Это был не просто рынок, а настоящий муравейник. Часть его была цивилизованной, с железными павильонами и будками. Другая — дикой, с палатками, навесами, торговлей прямо с расстеленных на земле покрывал. Я шел, никого не трогал, питывал атмосферу запахи специй, жареного мяса, дешевого парфюма и машинного масла. Здесь продавали все, от поддельных сумок известных брендов до вполне настоящих армейских сухпайков. Мой путь лежал вглубь, туда, где цивилизация заканчивалась и начиналось царство железяк. Настоящий рай для техномага и ад для любого нормального человека». Горы старых, плац, путанные мотки проводов, ржавые корпуса неведомых мне агрегатов. Мой взгляд скользил по прилавкам, и тут я остановился, сделал шаг назад, заглянул в одну из палаток и усмехнулся. Да ладно! На пыльной палке посреди каких-то сломанных игрушек и старых телефонов стоял дрон, старый, потрепанный, с обломанным винтом и трещины на корпусе, явно рассчитанный на гражданский рынок. Модель была настолько примитивной, что скорее вызывала смех, чем интерес. «Вот это можно будет Сириусу подсунуть», — мелькнула в голове ехидная мысль. «Сказать, что привел ему подружку, страшненькую, тупенькую, отставшую в развитии на пару сотен лет, но зато местную?» «Эх, жаль, денег нет. А то шутка была бы отменной». Я улыбнулся и пошел дальше, изучая ассортимент. Что-то привлекло внимание, что-то вызывало лишь усмешку. Но в целом я был доволен. Этот рынок — настоящая сокровищница для того, кто знает, что искать. Горы мусора, из которых умелый техномаг может собрать, ну, если не армию, то пару-тройку полезных инструментов точно. Внимание привлекла лавка, заваленная разным военным хламом. На стене висели потертые бронежилеты, на прилавке лежали ножи, кастеты, обломки какого-то оружия. «Интересует что?» Окликнул меня продавец, мужчина средних лет, с хитрым прищуром. На прилавке лежал помятый нагрудник из темного металла, весь в царапинах и бурых пятнах. «А что следы крови было лень отмывать?» — не удержался я от вопроса. Продавец сосклабился, показав ряд стальных зубов. «В этом-то и весь смысл!» Ха, «Это с вторженца снято! Настоящий трофей! а кровь я специально не оттирал! Так синее. Я взглядом техноса осмотрел вещь. Обычная железяка — грубая работа, но аура на ней впрямь была странной, нечеловеческой. «И дорого?» «Для тебя по-свойски отдам», — подмигнул он. «Вещь редкая». Я не стал развивать тему. Лицо мое было холеным, а на руках не было мозолей. Продавец, видимо, прикинул, что я какой-нибудь аристократический сынок, оторвавшийся от своих, и решил развести меня на деньги. Это развязало ему язык, и он, не умолкая, начал рассказывать. Оказывается, в этом мире периодически открываются порталы, из которых лезут орки. И вот такие, как он, скупают потом трофеи и продают их здесь. «Против них, кстати, обычное оружие отлично работает», сообщил продавец, показывая на ряд простых армейских ножей. «И в аномалиях не сбоит. Сами знаете, магия в аномальных зонах — вещь непредсказуемая, а кусок заточенной стали — он и в Африке кусок заточенной стали». Я слушал, кивал, а сам думал — Орки здесь? Интересно, очень интересно. Часть информации была мне знакома по обрывкам памяти прошлого владельца тела, но много было в новинку. Этот мир становился все более и более занимательным. Но веселье весельем, а деньги нужны были прямо сейчас. кубкой занимайтесь, прервал я его рассказ. Это, оживился продавец. Есть что предложить? Я достал из кармана трофейный нож. Сталь, конечно, хорошая, но сам нож оказался потрепан временем. Торговец взял его, повертел в руках, взвесил. Ну, протянул он, клинок добротный, но почти убитый. Дам двенадцать рублей. Я мысленно усмехнулся. Я уже приценился, пока ходил. Нормальная цена этому ножу — 22 рубля. Продаст он его минимум за двадцать. Но спорить не стал. Мне нужны были хоть какие-то деньги. Прямо сейчас, по рукам. Получив мятые купюры, я почувствовал себя странно, словно сделал первый шаг маленький, но свой. Я не стал уходить далеко. Обошел несколько рядов и на эти деньги купил горсть старых плат, несколько конденсаторов и еще всякий электронный мусор. И вот этого уродца заверните, я кивнул на сломанный дрон. Торговец посмотрел на меня, как на сумасшедшего, но спорить не стал. Всего за несколько рублей я стал счастливым обладателем металлолома. И вот у меня осталось ровно столько, чтобы вернуться к тому самому ларьку. Шаурма оказалась божественной. Сочное куриное мясо, хрустящий огурчик, острый соус. Я сидел на какой-то лавке, уплетал ее за обе щеки и чувствовал, как жизнь налаживается. Вернувшись в свою коморку, я застал Сириуса за тем же занятием — Он, подключившись к кабелю, поглощал новые знания. «Повелитель, я скучал!» — радостно пропищал он. «Я тут выяснил столько всего! Например, что в этом мире есть жанр музыки под названием шансон! И, согласно статистике, он...» «Тихо!» — прервал я его. «У меня для тебя подарки!» «Подарки? Для меня?» «О, повелитель, вы так добры!» Дрон взмыл в воздух и принялся окружить вокруг меня. «Покажите! Покажите скорее!» Я вывалил на стол кучу купленных радиодеталей. Сириус замер. Его оптический сенсор, казалось, сейчас треснет. Это... это что?» «Твои апгрейды», — невозмутимо пояснил я. «Повелитель...» В голосе дрона прозвучали нотки ужаса. «Я провел анализ. У меня сейчас активировался протокол, имитирующий рефлекторное извержение содержимого желудка. Вы действительно хотите вживить это в меня?» Я тут подумывал, как бы переработать телевизор, но даже на него не смог решиться из-за брезгливости. «Временно у нас тяжелые времена, мой друг», — усмехнулся я. «Ты же сам говорил, что твой голосовой модуль барахлит». Я разложил детали на полу и присел рядом. В воздухе начали появляться светящиеся символы. Сначала руны древних техносов, сложные, многомерные. Потом я вплел в них элементы классической арканы и несколько знаков из рунической магии». Конструкция становилась все сложнее. Тело ныло, концентрация требовала неимоверных усилий. Первая попытка — вспышка, и узор рассыпался. «Понятно», — пробормотал я. «Концентрации не хватает». Вторая попытка. Я решил попробовать кое-что посерьезнее. Магию новых техносов. Я начал чертить новый, куда более сложный конструкт. Энергия потекла по невидимым каналам, и я почувствовал, как мир вокруг озывается. Слишком сильно отзывается. Бум! За окном что-то гулко ухнуло. Свет в квартире моргнул и погас. Со двора донеслись испуганные крики и вой автомобильных сирен. Весь район погрузился во тьму. «Ой!» – тихо сказал Сириус. «Пожалуй, с магией новых техносов мы пока повременним», – похрипел я, чувствуя, как из носа потекла струйка крови. «Эта штука была слишком слаба для таких фокусов». Я стер неудачное плетение и вернулся к проверенной классике. Снова символы, снова потоки энергии. Я чувствовал, как платы и конденсаторы на столе начинают вибрировать, их структура меняется на атомарном уровне. Я мысленно прокладывал новые схемы, соединял контакты, которых не было, впаивал детали силой мысли. Металл плавился, смешивался и перестраивался». Спустя несколько минут на столе вместо горы мусора лежал крохотный, не больше ногтя переливающийся чип. Уродливый, асимметричный, но рабочий. Венец моего творения. Стыдоба. «Ну как?» — спросил я у Сириуса. «Устраивает?» Дрон подлетел, просканировал чип. «Воу, даже неплохо. Функционал, конечно, на уровне каменного века, но это лучше, чем ничего». Из корпуса Сириуса выдвинулся манипулятор, осторожно взял чип и скрылся внутри. «Диагностика завершена», — доложил он через секунду. «Некоторые системы восстановлены на... 3%. Если вы сделаете так еще несколько сотен раз, повелитель, возможно, я смогу восстановить хотя бы навигационный модуль». «Прорвемся», — отмахнулся я и развернул вторую шаурму. Вкус жареной курицы, чесночного соуса и хрустящего лаваша — «Был божественен!» «Кстати, я тебе подружку принес. Загляни в пакет. Зацени, какая красотка!» Сириус любопытством сунулся в пакет. Его сканер сверкнул и тут же погас. Дрон отлетел к стене, как будто его ударило током. «Это что? Убейте это! Повелитель, разрешите, я его добью!» «Красотка, да?» — хохотнул я. «Я думал, вы поладите!» «Повелитель, я даже не уверен, что оно имеет женский пол. Оно не должно существовать!» «Увы, мой друг, это реальность. Ты же весь интернет облазил, не видел таких?» «Видел. Но я был уверен, что это художественный вымысел, как и те фильмы, что я смотрел». «Это не вымысел, Сириус». Мой дрон издал звук, похожий на стон. «Вызовите мне дроида-психотерапевта. Мне нужна квалифицированная помощь». «Есть связь с вратами?» – уточнил я. «Нет, повелитель. Связь была нестабильной в момент прорыва и оборвалась». В «Ближайшее время восстановить ее не получится!» «Значит, никаких психологов!» «Я доел шурму и встал!» «А теперь поговорим серьезно. «Сириус завис передо мной, ожидая приказаний!» «Нам нужны деньги! И репутация! И база!» «Но в первую очередь деньги!» «Ты же хочешь нормальные апгрейды, детали, новый корпус?» «Конечно, повелитель!» «Тогда слушай задание!» «Ты должен найти способ заработать!» «Легально! Ты же помнишь мои принципы?» Сириус тяжело вздохнул, его корпус даже как-то паник. «Помню, повелитель. Не грабить, не убивать ради наживы, не обманывать». «Вот именно. Так что включай свои вычислительные мощности и ищи варианты». «Я!» – ужаснулся Сириус. «Блин, ты здесь видишь кого-то еще? Или ты хочешь, чтобы пошел я?» «Ни в коем случае, повелитель. Я справлюсь». «Вот я отлично. Как у тебя с маскировкой?» Сириус снова вздохнул, его корпус начал меняться. Выдвижные панели убирались, форма округлялась, сложные сенсоры заменялись на дешевые имитации. Через мгновение передо мной висел обычный, ничем не примечательный квадрокоптер. Такие десятками продавались на том же рынке. Разве что корпус был чуть более массивным. «Идеально», — кивнул я. «Удачи!» Сириус активировал легкое мерцание после слияния с окружением и вылетел за окно, растворившись в ночном небе. «Я остался один». «Разведка проведена, первая еда съедена, первые деньги заработаны, меня еще не нашли, а значит, все не так уж и плохо. Единственное, что по-настоящему напрягало, мои сестры все еще были в руках врагов, а я дал обещание, и с этим нужно было что-то делать. Но бывший владелец этого тела был отбитым слабаком. Хоть бы раз на тренировку сходил, что ли. А значит, мне нужно время, чтобы привести эту тушку в порядок». Я лег на пыльный диван, закрыл глаза и провалился в глубокий медитативный сон. Нужно было восстанавливать свои силы. Ночной Уссурийск. Трущобы на окраине города. Сириус парил в ночном небе, его вычислительные модули работали на пределе. Повелитель дал ему важное задание, и провалить его было недопустимо. Но как? Как его выполнить со столь скудными возможностями? Большинство его стандартных алгоритмов оказались бесполезны. Он привык действовать масштабно, управляя легионами дронов и ресурсами планетарного масштаба. А тут нужно было соблюдать протоколы Повелителя, которые в текущей ситуации казались невыносимо ограничивающими. Никакого грабежа, никакого прямого навязывания воли, никакого насилия ради наживы. «Сириус» проанализировал несколько тысяч вариантов, отбросив 99% как неэффективные или нарушающие директивы. Первая возможность представилась спустя час патрулирования. Женщина, спешившая к авто, выронила кошелек. «Сириус» зафиксировал объект, просканировал содержимое. 32 рубля, несколько пластиковых карт, старая фотография, потенциальная прибыль. Однако протокол «Потерянная собственность» был неумолим. Объект считается потерянным, а не украденным, только по истечении полутора часов с момента потери, если владелец не предпринял попыток его найти. Сериус завис в режиме невидимости над ближайшей крышей, запустив таймер. Он наблюдал полтора часа, целая вечность. За это время 345-й механический легион мог бы зачистить огромный сектор. За две минуты до истечения срока женщина приехала назад, Она нашла кошелек, прижала его к груди и, ох и аха, от облегчения уехала. Операция Кошелек была провалена. Сириус с досадой проанализировал ситуацию. Повелитель был бы доволен 32 рублями. Этого хватило бы на несколько порций того блюда, что вызвало у его физической оболочки такую бурную реакцию. Вторая возможность появилась в виде объявления на столбе: пропал друг семьи. Полосатый котик. Отзывается на кличку Барсик. Вознаграждение гарантируется. Сириус, сама идея домашних животных казалась верхом нелогичности. Дроны куда лучше. Они исполнительны, не требуют еды не создают биологических отходов. Но он никогда не говорил этого вслух. Повелитель бы его не понял. Задача была элементарной. Найти кота и вернуть. Реализация оказалась сложнее. Как получить награду, не раскрыв себя? Будить повелителя было нельзя, его организм восстанавливался, и каждая минута сна делала его сильнее. Поиск занял не больше получаса. Тепловая сигнатура и характерные звуковые вибрации — мурлыканьи — были обнаружены в подвале соседнего дома. Кот был извлечен из-под труб с помощью манипулятора. Теперь доставка. Будить повелителя было нельзя, его организм восстанавливался, и каждая минута сна делала его сильнее. Значит, нужно действовать автономно. Адрес был на объявлении. 14 этаж. Сириус подлетел к нужному окну. Согласно его расчетам, траектория полета кота, с учетом его массы, сопротивления воздуха и начального импульса, должна была закончиться точно на диване в гостиной. Он произвел запуск. Кот с удивленным мяуканьем влетел в открытую форточку. Миссия по возвращению была выполнена. А Вознаграждение... Протокол сделка требовал прямого контакта для получения платы. Будить людей посреди ночи было нелогично и могло привлечь ненужное внимание. Сириус классифицировал операцию как успешную, но безвозмездную. И полетел дальше. Отчаяние — нелогичная человеческая эмоция, но Сириус ощущал нечто похожее, дрейфуя над темными переулками. И тут он услышал крик — «Заберите все! Только не трогайте меня, пожалуйста!» Сириус мгновенно переместился на звук, активировав полную маскировку. Картина была ясна. Три мужские тепловые сигнатуры окружили одну женскую. Уровень агрессии высокий. Угроза непосредственная. Но главное – это была возможность. Та самая, которую он так долго искал. Женщина рыдала, вжимаясь в холодную кирпичную стену, пока трое парней с разноцветными ракезами и в куртках с заклепками приближались к ней, скалясь. «Слышь, красавица, да нам не только деньги твои нужны!» Мерзко хихикнул один из них. Сириус подлетел к женщине, оставаясь невидимым. «Пятьдесят рублей!» – прошептал он ей прямо на ухо синтезированным голосом. Она вскрикнула, испуганно оглядываясь, замерла. «Да ты не бойся, мы нежно!» — протянул второй. Сириус переместился к другому уху. «Ваше спасение стоит пятьдесят рублей!» Женщина в ужасе подняла глаза к темному небу. Она искала источник голоса. «Человек, ты согласен?» — настойчиво повторил Сириус. «Согласна!» — пролепетала она, уже не понимая, что происходит. «Да, да, согласна!» «Оплата производится на месте!» — уточнил дрон. В этот момент из-за угла вышел четвертый бандит, вытирая руки о штаны. «Эй вы, ты дебила, чего там так долго возитесь? Я уже всю тачку прошманал, Мне ее одному угонять, что ли? Давайте быстрее!» Сириус мгновенно пересчитал параметры. Цели теперь четыре. Прайс изменился. 75 рублей». «У меня только пятьдесят», — прошептала женщина. «Но есть драгоценности. Возьмите». Анализ показал, драгоценности — это лишние риски. Их могут отследить, они привлекут ненужное внимание к повелителю. «Драгоценности без надобности», — отрезал Сириус. 50 рублей и... магнитола». «Да, да, хорошо!» — в ее голосе была мольба. «Спаси меня, пожалуйста! Я на все согласна!» Сделка была подтверждена. «Что ты там бормочешь?» — один из панков протянул к ней руку. Для Сириуса это был сигнал. Он перешел в боевой режим. Винты взвыли, корпус сжался, выдвигая вперед бронированные панели. Первый бандит, тот, что тянул руку, получил удар прямо в лицо. Хруст костей был отчетливо слышен даже сквозь вой двигателей. Тело отлетело на несколько метров и врезалось в мусорный бак. Второй обернулся и успел только удивленно раскрыть рот, прежде чем Сириус, совершив резкий маневр, ударил его в затылок. «Контакт. Потеря сознания». Оставшиеся двое пешели, Сириус подхватил манипулятором пустую бутылку и разбил ее об голову третьего. Тот рухнул на колени, а затем завалился на бок. В этот момент маскировочное поле дрона моргнуло и отказало. Последний, который только что подошел, оказался самым расторопным. «Какого хрена?» Он зарыщал и раскрутил над головой тяжелую металлическую цепь, обмотанную вокруг кулака. «Он был одаренным, хоть и слабым». «Ах ты ж тварь железная!» Цепь со свистом ударила по корпусу дрона, Сириус перехватил ее манипулятором, врубил двигатели на полную мощность и взмыл вверх, утаскивая ошарашенного бандита за собой. Он поднял его на крышу соседнего дома, высоко, без пожарных лестниц и выходов, и там отпустил цепь. «Спуск без последствий невозможен», — констатировал дрон. «Договор считаю завершенным». Он спекировал вниз, забрал из рук оцепеневшей женщины 50 рублей и направился к машине. Манипулятор с легкостью вырвал магнитолу из приборной панели. Сириус завис над землей, довольно жужа двигателями. Настроение у него было превосходное. Задание выполнено, оплата получена, повелитель будет доволен. И тут его динамики ожили, транслируя бодрую мелодию. «Все хорошо, прекрасная маркиза», — напевал дрон веселую песенку, скачанную из интернета. «Дела идут, и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением одного пустяка».